Я имел честь быть единственным штадским, которому довелось присутствовать при столкновении с армией вторжения пришельцев. Естественно, говоря это, я не имею в виду, что играл хоть какую-то заметную роль во всём этом или участвовал в чём-либо, происходившем на болоте. Но когда часть легионеров, не занятая в этот день дежурством, И вначале, не принимавшая участия в этом происшествии, отправлялась на болото, чтобы присоединиться к своим товарищам, оставив в клубе только мамочку для поддержания связи с колонией. Элементарное любопытство взяло верх, и я решил присоединиться к ним. Я был уверен, что как всегда, мой шеф тут же отправит меня назад. Но он то ли пожалел отправлять кого-либо сопровождать меня, то ли вообще не принял во внимание мое присутствие. Он в это время был очень занят. Дневник, запись номер 153. Основная масса легионеров рассыпалась вдоль границы 100-метровой зоны, распластавшись и притаившись за малейшими укрытиями. Какие только можно было сыскать на болоте в то время, как шут совещался с Бренди и Рембрандтом. Они старались говорить очень тихо, почти шёпотом, время от времени поднимая головы и глядя по сторонам, озирая окрестности пригорка, за которым расположились, стоя на коленях. Объект их внимания и единственная цель, на которую были направлены Едва ли не все 200 уже заряженных виндовок находился от них приблизительно в километре. Это был массивный, неуклюже выглядящий космический корабль, покачивавшийся на понтонах у самой границы одного из многочисленных мелких водоёмов. Ни на корабле, ни вокруг него с тех пор, как командир пришёлся к отряду, не было никаких признаков движения. Правда, наличие поблизости самого этого корабля было достаточно, чтобы принять все меры предосторожности. Они маленькие, ну, конечно, больше, чем ящерицы, но меньше нас, объяснял Рембрандт. Приблизительно вдвое ниже, если судить по тем, которых мы уже видели. Оружие делает их выше, мрачно заметил командир. Вы уверены, что с Арвачом всё в порядке? Настолько, насколько мы сами можем судить об этом в отсутствии врача, сказала Бренги. Похоже, его парализовал электрическим разрядом. Он свалился, но сколько-нибудь заметных повреждений у него нет. И он беспрестанно настаивает на том, чтобы присоединиться к роте. Давайте поддержим его некоторое время в изоляции. У нас ведь нет уверенности, что не осталось каких-нибудь скрытых эффектов, и без необходимости не стоит подвергать его дополнительному риску. Верно? Что-нибудь слышно о Таромстронге? Он все еще с шахтёрами сопровождает их в колонию, доложила Рембрандт. Он хотел оставить их и присоединиться к нам сразу. как только выведет за километровую зону. Но насколько я поняла ваши приказы, вы хотели, чтобы их сопровождали до самой колонии. Совершенно верно, лейтенант, сказал шот. Пока мы не узнаем совершенно точно, сколько их сюда прибыло и в какой именно части болот они находятся, мы должны обеспечивать шахтёрам надёжное прикрытие. Сначала предполагалось, что осуществлять руководство обороны территории будет Армстронг, в то время как Рембрандт будет командовать легионерами, сопровождающими шахтеров. Но Шут решил поменять их ролями. Из этой пары Армстронг, безусловно, гораздо лучше подходил для командования в бою, что и определило решение Шута, когда он поручил ему эскорт на тот случай – Если какая-нибудь другая группа пришельцев неожиданно нападёт на шахтёров во время их возвращения в колонию. Рембрандт с другой стороны хорошо знала здесь все ближайшие окрестности благодаря путешествиям по болотам в поисках натуры для рисунков, в результате чего была незаменима при разведке и сборе информации. В колонии уже готовятся, спросила Бренди, бросая через меня взгляд на тихо стоявший корабль. Готц был рядом со мной, когда я получил сообщение, проинформировал её командир. Он ждёт от нас новой информации о том, с чем мы здесь столкнулись. В то же время он собирает всех свободных от дежурства офицеров Так что у него будет достаточно готовых к бою людей на случай, если дела повернутся плохо. Куда уж хуже, тот сер, настоятельно заявил Рембрандт. У нас и так один человек ранен после того, как выстрелил первым, уточнил Шут. И более того, как следует из вашего сообщения, ему не причинили особого вреда. Но ведь кроме этого никакой другой стрельбы больше не было. — Нет, сэр, в соответствии с вашими приказами, — торопливо подсказала старший сержант. — Некоторое время назад была замечена небольшая активность вокруг корабля, но не было никаких выстрелов ни с какой стороны. Думаю, что они видели нас, но не могу утверждать это с уверенностью. И в чем состояла эта активность? Об этом доложил Спартак. Подождите, вы сможете спросить прямо его самого. И прежде чем Шут смог что-либо сказать, Брэнди негромко свистнула, что должно быть означало сигнал внимания, а затем махнула рукой Синфину, приглашая его присоединиться к их компании. Легионер направился в их сторону и сказал, что он не мог. С большой осторожностью, огибая открытые участки. Его тело было расположено так низко к земле, что он походил на бобовый стручок, лежащий поверх парящей доски. Шут, пожалуй, не выбрал бы его для разведки, поскольку большая скорость парящей доски наверняка привлекла бы гораздо больше внимания, чем бесшумное передвижение людей. Но с другой стороны, Да скаба была более маневренна, особенно над водной поверхностью. И Синфин завершил путешествие, по-видимому, не привлекая к себе внимания или во всяком случае без сопровождающейся его движения стрельбы. Расскажите капитану всё, что ты видел, Спартак, приказала Бренги. Он хочет знать, что пришельцы делали возле своего корабля. Но, понимаете, капитан, начал Синфин. Они открыли боковую панель с одной стороны корабля и что-то там некоторое время регулировали. Я не мог разглядеть, что именно они делали. Затем поставили её на место и забрались обратно внутрь. Голос этого нечеловеческого существа, преобразованный транслятором, висевшим по диагонали на теле Синфина, Был высокий, мелодичен, как колокольчик. Стараясь изо всех сил приспособиться, шут никак не мог отделаться от впечатления, что тот, кто говорит это, жуёт яблоки. Показалось ли тебе, что они вооружены? Я-я не думаю, сер. Они в пространстве за открытой панелью, не вокруг неё не было заметно никакой аппаратуры. Каторый она поминала бы какое-нибудь оружие. Они видели тебя. Некоторые из них время от времени поглядывали в мою сторону, но они осматривали вообще всё вокруг, а не только то место, где находился я, так что, не думаю. Всплеск движения в непосредственной близости от их позиции привлёк внимание шуттак. И он настороженно поднял руку, что заставило легионера остановиться, не закончив фразы. Понаблюдав немного, они заметили небольшую группу людей, осторожно перебегающих от укрытия к укрытию. — А им что здесь нужно? — это Брэнди проворчала вслух, хотя тот же вопрос был в голове у каждого из присутствующих, а также у всех тех легионеров, позиция которых была рядом и которые могли заметить приближающуюся группу ответ не заставил себя ждать когда одна из фигур отделилась от общей группы и направилась прямо к ним очень жаль что мы так долго добирались сюда капитан сказал майор доннелл коротко кивнув остальным мы не ожидали что нам в одном обычном патрулировании может понадобиться всё наше боевое снаряжение. Поэтому у нас ушло некоторое время на то, чтобы распаковать его.